Глава 5. Инструктаж. Отправка. Ангарск. Главная база подготовки Мехогвардии. 8 апреля 1906 года по старому календарю. Понедельник. 10.07 по местному времени. Два дня до отправления в Новороссийск. В учебном классе бункера мы собираемся в таком составе впервые, потому что сегодня итоговое совещание перед отправкой. В сборе все пять гвардейцев, участвующих в операции. Командир роты «Колчак» уже привлекался ранее, а его командиры взводов и командиры отделений здесь еще не были. Тульский оружейник и изобретатель Виктор Палч тоже впервые. Он, как оказалось, с нами отправится в качестве походного инженера. «А куда теперь без него? С их изобретениями экспериментальными нужен знающий человек, если в пути что сломается. Конечно, с корабля он сходить не будет. Наверное». «Гвардейцы с интересом приняли новшество только гарпуны забраковали». «Слишком много возни, проще с орудий раскрошить, чем запутывать, тратя втрое больше времени». Полноценным рукам на Михарах обрадовались все, кроме одного упертого барана. Олег пускать меня в кабину своего Михара отказался, поэтому остался без примочек туликов. Баба с возу, кобыли легче, я сам не очень-то и хотел. Сидит злой, как собака. Илью я у него увел, который со мной теперь больше общается. Мы, за партами, как школьники, принцесса изотов у доски. Младшие командиры на усмотают мотают молча и смирно, ротный, как оказалось, любитель поспорить. Без дискуссии первые два совещания не обошлись, но сейчас и Колчак сидит тихо, потому что Небесная с указкой докладывает. Пройдем Босфор, затем пролив Дарданеллы, дальше движемся по Средиземному морю до порта Саида в Египте где сгружаем часть зерна, как торговое судно. Главная задача на пути маршрута через Османскую империю – это не раскрыть реальное количество личного состава. В последнее время к ослабленным османам слишком большое внимание со стороны Британии, несмотря на наше влияние. Отсюда следует строгий наказ на верхнюю палубу больше одного отделения не выпускать, пока не пройдем Дарданеллы. С моряками будет проведен отдельный инструктаж. Двое суток в Саиде и отправляемся через Суэцкий канал до порта Дурбан. ЮАР является колонией Британии, но, к сожалению, мимо пройти не выйдет, вызовем еще больше подозрений. Отгрузим там товары, закупим табак, сахар и вино, запросы от Российской империи. Не улыбайтесь так, товарищ Ротмистр, никаких попоек на корабле не потерплю, выкину за борт». «Акулы в Индийском океане самые крупные и самые свирепые, будьте уверены». «Да я ничего не...» — замялся Колчак, посерьезнев. «Далее», — воскликнула принцесса, через чересчур взвинченная. «Огибаем африканский материк и идем до порта Камсар. Это Гвинея, где пока еще заправляют французы. Но обстановка может поменяться, это, господа, уже Атлантика. По информации месячной давности, порты севернее разрушены оргалидами. Гвинейский порт, следующий на их пути». Для нас это лучшее прикрытие, где тварей больше, там лишних глаз меньше. От Камсара уже пойдем прямиком до Венесуэлы, по разведданным там у них жарко. Возможно, близ побережья начнем вылеты на михарах. Задача — выйти в Карибское море и добраться до Юкатанского пролива, через который отправимся в Мексиканский залив. «Наша цель — это залив Галвестон, окрестности американского города Хьюстон. Здесь мы немного делаем крюк, чтобы исключить встречу с возможными кораблями британцев». «Британцев?» — ахнул тульский оружейник. «Да, Виктор Палч», — отвечает принцесса. «По имеющимся данным, где-то у восточного побережья США, пасется британский флот. Если повезет, мы услышим, как они продолжают готовить для высадки свой плацдарм». «Услышим?» — подал голос Колчак. «Артиллерийский огонь, выстрелы 305 миллиметровых орудий слышно за сотню километров», пояснил знающий туляк. Наступила пауза. Надо отдать должное, принцесса отчеканила все, как учительница пансиона. Причем самое строгое, лучше всякого офицера доложила. Я даже поймал себя на мысли, что залюбовался и восхитился ей. И чуть было не прослушал половину. «Разрешите вопрос, товарищ генерал», поднял руку колчак. «А сколько дней займет путь по воде?» «Полтора месяца», — ответила Немешкая. «И все это время мои бойцы будут сидеть в каютах до да трюмах?» «А что вас не устраивает?» — развела руками принцесса. «Так что, людям нужна физическая нагрузка. За полтора месяца они потеряют форму, мышцы отвыкнут от нагрузок», — продолжил Ротный свою мысль. «И получится, что по прибытии в Америку мы высадимся на берег, пройдем пару километров и завалимся без сил». «Весомо», — согласился Зотов. «И что вы предлагаете?» — спросила Небесная недовольна. «А ведь Колчак прав». «Если в портах вы планируете проводить по несколько дней, почему бы им не сходить на берег?» «Исключено», — обрубила. «Местные сразу поймут, что мы не торговое судно». «Планируется же замаскировать их под простых моряков», — не унимается Колчак. «Крепкие парни сойдут за грузчиков, рассосутся по всем пирсам и будут вкалывать за деньги. Как вам такая мысль?» «Плохая мысль, Колчак», — ответила принцесса недовольно. «Вам нужны боеспособные люди или просто мясо?» — вмешался уже я. «Андрей!» — раздалось от небесной сукором, но взгляд она свой увела. «Предлагаю так», — включаюсь в дискуссию. «Три дня в порту, дню на взвод». «Остальное время в пути бойцы будут делать упражнения каждый день». «Какие упражнения?» — усмехнулся Колчак. «Все покажу». «В триуме?» «Простите, товарищ ротмистер», — взвинтился я. «В триуме, как вы выражаетесь, всяко просторнее, чем в тюремной камере. Но даже там я сумел поддерживать свою физическую форму 8 месяцев». «Допустим, а что с выносливостью делать?» — продолжил наседать ротный уже на меня. «Присядьте сто раз на скорость, вот вам и выносливость. Мало? Попробуйте пятьсот». «Все это рукоблудие какое-то», — бросил Колчак с сгоряча. Тихо загалдели и младшие командиры. «Рот, мистер, уймися!» — рыкнул Зотов и притихли все. «Такой вариант меня не устраивает», — заключила Небесная после недолгой паузы и, передав указку Зотову, скомандовала. «Константин, продолжай по существу». Колчак нахмурился, на меня посмотрел с прищуром. Я пожал плечами. Высадку наземной экспедиции производим по итогам воздушной разведки. Начал уже Зотов, но не так уверенно, как Принцесса. По нашим данным, Хьюстон и прилегающие поселения разрушены. Берег оккупирован Арголидами. Вероятно, придется дать бой. Или провернем отвлекающий маневр на Михарах, учитывая практику по рейдам на Хоккайдо, которую нам любезно поведал господин Сабуров. «Младшие командиры на меня уставились с укором и одновременным восхищением. Ну да, я же им не рассказывал в казарме о таком, поскромничал». Илья мне подмигнул, а вот Олег еще больше насупился. «Высадившись, выдвигаемся на северо-восток по доступному маршруту», продолжает Зотов уже более четко, вводя указкой по карте США. Первым этапом наземной экспедиции нужно добраться до Александрии, это примерно 330 километров по пересеченке, затем на восток к реке Миссисипи. Еще 100 километров. Там десант пересядет на лодки или пойдет вдоль берега на север. Попытаемся найти транспорт. Возможно, уцелели какие-то железнодорожные пути с дрезинами. Где получится, расчистим мехарами. Но рассчитывать полностью на уцелевшее добро не станем. Все по обстановке. Конечная цель — это Мемфис. Впервые так подробно касаемся маршрута. Недавно с нами поделились тайной. Потому что прежде я мог только гадать, куда упала основная часть метеорита. Оказывается, в пригороды Мемфиса и упала, до которого нашей пехоте идти полтора месяца, учитывая местную обстановку, а то и больше. А если брать в расчет дорогу обратно, время нашей экспедиции — это 6-8 месяцев. И это при успешном завершении миссии. Мысль промелькнула, что слишком все это мудрено, сложно. В стремлении избежать контакта с британцами мы изворачиваемся как ужи. Нужно было взять побольше михаров и добраться быстрее без всяких проблем. Отащить с собой роту бойцов, пусть хорошо экипированных и действенно вооруженных, это не лучший вариант. Тем более вон какие проблемы возникают в трюме, ведь не скот везем, а людей». Единственное объяснение — это то, что боевые машины тоже не могут лететь до Мемфиса и обратно за один заход. 600 километров с побережья туда, 600 — обратно. Свободный полет на такое расстояние не сложен. Но учитывая задачи, сколько сил уйдет на поиски, но а что тащить придется? Рассчитывать, что минуем бой, тоже никак нельзя. Соответственно, сил на полет обратно может и не хватить. Придется где-то отдыхать, вероятно, даже прятаться. Оставлять уязвимыми боевые машины на вражеской территории тоже не лучший вариант, было бы в рейде 20 мехов дело другое. Но такое впечатление сложилось, что мастер, по своим соображениям, просто не дал принцессе больше пяти. По жесту небесной Изотов уселся за парту с нами, а к доске вышел Виктор Палч. С аргалидами-то понятно, начал туляк, неловко посмеиваясь. Нам предстоит встреча и с местным населением, которое исключать нельзя. «Я имею в виду американцев, которые живут в изоляции вот уже больше сорока лет». «Нам-то какое дело?» — усмехнулся Колчак, став посмелее, когда на доклад вышел Туляк. «Вот как раз вам и есть дело, товарищи десантники», — прогремел Зотов через плечо со своей парты. «Палыч, продолжай». Как известно, метеорит упал на США в самый разгар гражданской войны. Там у них полно оружия. «Мушкетов?» — выпалил рот мистер, не скрывая иронии. «Мушкеты», — согласился Туляк, «а также карабины, винтовки и револьверы. Все это бесполезно против арголидов, но эффективно против людей». «Не забываем и об артиллерии. Есть и с дульным разрежением, и казнозарядные. Учитывая, что за 40 лет порох в открытом виде должен был прийти в негодность, исключим первое. Но стоит осветить возможности местной армии». «Да какая там армия?» — хмыкнул себе под нос колчак. «Наш корабль — это их билет из ада», — поддержала принцесса Тулика, выразившись довольно ярко и метафорично. «Увидев его, у берегов они тебе и армию соберут, и порох высушат, и оргалидов на нас поманят, если потребуется. И все же я хотел бы остановиться на некоторых видах стрелкового оружия, с которым нам, возможно, придется столкнуться». — заговорил туляк и начал разворачивать свой плакат поверх карты. И началось скучное повествование. Но вместе с тем до меня вскоре дошло, что командование не исключает затяжных боев с американцами, в которых боезапас своего вооружения может попросту закончиться и придется пользоваться трофейными винтовками. Вечером следующего дня на центральной площади Межангаров появилось три десятка телег, И начались полномасштабные сборы, где поучаствовали и михары с погрузкой тяжелого вооружения, стрелкового оружия, боеприпасов и экипировки. Как озвучил Зотов, большая часть боезапасов уже на нашем корабле в Новороссийске. Там и форма морская с одеждой гражданской в каюте меня ждет. А я уж было подумал, что в гвардейском мундире лететь придется. А нет, мне даже привыкать не пришлось. Я так ее и не примерил потому как большую часть свободного времени с казаками да гусарами. А что мундиром красивым кичиться? Высоко лететь да больно падать. От сумы до тюрьмы не зарекайся, старинная русская пословица гласит. Поздней ночью закончили погрузку, да со взводом сопровождения колонну отправили, а следом и оставшиеся два взвода двинули не спеша. Я с Ильей с неба прикрываю, вылетев на первую боевую операцию в составе мехагвардии. Небесная, Зотов и Румянцев сразу на вокзал отбыли, чтоб там встречать. Вокзал непростой оказался, как и поезд. Зона закрытая, промышленная. Вагоны бронированные, часть обычные, груженные углем. Пути к общей магистрали выходят только через 15 километров. Погрузка обеспечивалась скрыто и под охраной. Рано утром 10 апреля эшелон с нашими бойцами и вооружением двинулся в Новороссийск, до которого им ехать целых 12 суток. Мехагвардия, конечно же, в эшелон не полезла. Наша задача в три этапа добраться до пункта назначения. Сперва до Новосибирска, рывок, где переночуем, следом летим до Казани, а затем уже в Новороссийск. Получается, за три дня доберемся, хотя я мог и за один рвануть на «Медведя». Чтобы не вызывать подозрений и не привлекать лишнего внимания, принцесса разделила нас на два звена, которые должны вылететь с интервалом в час. Первыми отбыли Константин, Илья и Олег с приказом набрать максимальную высоту, чтобы исключить обнаружение с дирижаблей. Минут через 20 после вылета их голоса пропали с эфира. Пока я на лавке жду под навесом вокзальным, чтобы. Поскорее в кабину прыгнуть вновь, принцесса в буфете чай с задумчивым видом пьет. Через окошко вижу ее профиль. Во всем помещении только она и работник буфета, который над ней хлопочет. Приглашала и меня, но вежливо отказался. Свежим воздухом подышать захотелось. «Небесная слишком спокойна, а я места себе не нахожу. Операция толком еще не началась, а сколько суеты по доставке людей и грузов». Задумался немного и пропустил появление принцессы, которая возникла с кружкой горячего чая весьма неожиданно. Ахнуло в груди, когда увидел от чего-то такие заботливые синие глаза. И тут же обозлился на самого себя. Одета в простенький синий мундир без всяких ярких регалий и золотых погон. И все равно в подогнанном приталенном кителе и обтягивающих штанишках очень хороша. Поднялся чуть помедлив. Все-таки перед генералом рассиживаться не гоже, да и себе напомнить собственное место. «Сиди», — заворчала мягко. «Ты сам не свой». Присела рядом, подавая кружку. «Благодарю вас», — принял ухаживание от принцессы и добавил деловито. «Все под контролем, Анастасия Николаевна». «Я и не сомневалась», — усмехнулась принцесса, пребывая в хорошем настроении, будто мы на курорт собрались. «Может, она так спокойна, потому что уже проворачивала погрузку эшелонов для Владивостока. Чем больше ее узнаю, тем больше восхищаюсь. И это пугает меня. Хлебаю чай, аккуратно стараясь не шуметь. Вкусный, ароматный, то, что надо». «Почему вы решили быть в звене со мной?» — поинтересовался все же. «Мы одни, а ты все на «вы». Сколько можно, Андрей? Я знаю свое место и не хочу забывать о вашем. Отвечаю, уставившись на платформу, уходящую в абстрактную бесконечность, ибо ни на чем не фокусируюсь. Потому что с трепетом осязаю ее рядом и не пойму, как мне избавиться от этого, от этой реакции. И одновременного чувства обиды за все, что она сделала и не сделала. На это принцесса ничего не ответила, избавив нас обоих от ненужных речей. «Мы будем с тобой в связке до конца операции», — заявляет деловито после недолгой паузы. От чего же?» — не могу скрыть удивление. «Зотов командир, и я командир. Потенциал твой, как у Ильи и Олега вместе взятых, поэтому только так вижу равнозначность звеньев. Можно было тебя и Костю в одно звено». Но так как я руковожу всей экспедицией, мне проще быть в связке с одним — с тем, кто может спокойно действовать и самостоятельно. Понятно объяснила? Вполне. Еще немного помолчали. Допил чай, отставил кружку. Из рук принцессы — напиток, что мед. Многие бы на моем месте стали бы визжать, как поросята от счастья, а я во всем вижу подачку. После того, как она вручила в кабинете мои вещи, мы больше не оставались наедине. И вот что из этого вышло. «Андрей», — начинает вдруг так неуверенно, — «я чувствую пропасть между нами. Учитывая предстоящее дело, нам бы стоило решить все недомолвки и помириться». От такого заявления я чуть не поперхнулся чаем. «Что?» — посмотрела на меня, вероятно, почуяв реакцию. «Вы дочь императора, а я простой офицер». Между нами всегда будет три пропасти. В первую очередь ты князь, а это один шаг до короны. Или один шаг до смерти, усмехнулся Горько и дальше уже серьезно. Еще недавно я был простым заключенным, у которого с легкой руки отобрали этот титул. А теперь также вернули, показывая, насколько легко вы вершите наши судьбы. Когда ваш отец вернул меня в милость, как думаете, что я чувствовал? Не знаю, Андрей. Отвращение! заявляю безопасности. С легкой руки Сабуров стал героем, а затем так же легко его бросили в тюрьму и почти забыли. Но тут не задача. Вы отдали Британии единственного меховода, который способен выдержать связь с мехом через пять частиц. Похоже, медведь – это особенная машина, которая не поддается общим правилам, оседлать ее сложнее, чем ваши машины. И вот, убедившись за восемь месяцев, что не выйдет найти мне альтернативу, вы вновь ворвались в мой маленький мирок, чтобы расширить его горизонты. Закончил. Думал, ответит, а принцесса молчит. Минуту, две, вздыхает. «Ты очень быстро повзрослел», — выдает, наконец, и признается. «Как оказалось, я и близко тебя не знала». «И каков я, по-вашему, на самом деле?» «Воин и мужчина», — выдала жестко и дальше обескуражила. «Когда мы вернемся из экспедиции победителями, я добьюсь от мастера ответов». Он обещал мне. «На какие вопросы?» «Зачем он сделал так с тобой и Агни?» — выдала вдруг жестко. Поборов неожиданное смятение, спросил с подковыркой, «А как же слепое доверие, как раньше? Что изменилось?» «Молчит. Смотрю, теперь я на нее, повернув голову, а она...» Вообще глаза опустила, сапоги свои изучает. «Ничего. Его предсказания всегда сбываются», — заявила официозно, будто помнилась. Не зная, что на это ответить, отвернулся в другую сторону. Две минуты неловкой паузы. «И принцесса командует уже как генерал, напоминая, кто она на самом деле для меня». Все, аппарат отправляться. Пять минут готовности. Есть, товарищ генерал.